Теперь расскажу о роли планирования в этой цепочке. Оно и есть конкретное приближение к исполнению мечты. Иными словами, планы — это систематизация действий, очень важных при реализации задуманного. «Если я правильно тебя понял, все начинается с желания, то есть с хотения», задумчиво уточнил Клим. «Ну, как говорится, хотеть не вредно». «Вредно не хотеть. Да, все начинается с желания». Это маленький стартовый кирпичик будущего прочного фундамента. Предвижу твой следующий вопрос и отвечаю. Желание никогда не дается без того, чтобы не давались силы его осуществить. Поэтому ни одно желание нельзя считать случайным, бесполезным или излишним. Его, как и мечту, нужно уважать, холить и лелеять. Однажды ваши желания приведут вас к Богу. Кстати, о Создателе. «Вот скажи мне, Гел, почему Бог создал такое множество желанных объектов, заведомо зная, что большинство из них нам не по зубам? Это что, лишний повод искусить человечество?» «Нет, Клим. Будь проще и смотри на желание, как на стремление получить то, что Создатель хочет тебе дать. Этот мир — его подарок, а возможность Создателя преподносить тебе дары ограничена только твоей способностью их получать». Ну, знаешь, если бы все так было просто, захотел, получил. У каждого человека есть своя разрешительная система. Насколько он может себе позволить хотеть, мечтать и получать в этом мире? Люди сами создают в себе ограничительную черту по принципу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А затем сами себе находят оправдания, почему их мечты завалялись на свалке, а они сами оказались чужими на празднике жизни. Проблемы с желаниями, мой друг, возникают только тогда, когда на их пути появляются какие-либо искусственные препятствия. Так что пеняйте сами на себя. Энергии жизни не нравится быть в взаперти. Ну, допустим, согласился Клим. А чем тогда фантазии отличаются от желаний? Объясняю. Хранитель придержал улыбку в уголках губ. Желание ближе к обыденным реальным вещам, а фантазии к нереальным. Но это только на первый взгляд нереальные вещи, поскольку они очень далеко и на данный момент кажутся недоступными. Спешу тебя заверить, что любые человеческие фантазии — это звонок из будущих времен, которому пока что недостает нужных знаний и опыта для воплощения в жизнь. Яркий тому пример — известные фантастические произведения. Многие придумки из них уже вовсю используются человечеством и давно перестали быть чем-то удивительным. «Эй, шеф, что ты задумал?» — вдруг встрепенулся гел, заметив, что Клим приблизился к свалке с обнаруженной на берегу лопатой. «Хочу навести порядок, закопать этот хлам». «Стоп, стоп, стоп! Так дела не делаются!» — решительно заявил хранитель, отбирая лопату. «Это ценный раритет, который ты начал коллекционировать. Он слегка прищурился, будто стараясь что-то вспомнить. Полжизни назад. от него тебе так просто не отделаться». На что ты намекаешь? Клим попытался поймать в глазах хранителя хоть какую-нибудь подсказку. Я не намекаю, а говорю прямо, улыбнулся ангел, что у тебя всегда и во всем есть выборы, даже сейчас. А ты по-прежнему дурью маешься прогремел из-за спины металлический голос отчима. Клим от неожиданности вздрогнул и уронил красную ручку, которая только что закончил писать ключевую фразу Как стать счастливым. А Горыныч уже ловко выхватил дневник и стал бегло читать первые попавшиеся строки. «Все смысл жизни, ищешь», — слова блуд, — криво усмехнулся. Его покрытое пунцовыми пятнами лицо не предвещало ничего хорошего. «Какое вы имеете», — начал было Клим, привстав со стула, но тут же осекся. Несколько долгих секунд они с Горынычем молча испепеляли друг друга неприязненными взглядами, пока Клим первым не нарушил свинцовое молчание. Глубоко вздохнув, как при погружении в некую бездну, он как можно спокойнее произнес. «Михаил Фомич, присядьте, пожалуйста, есть серьезный разговор». «Еще какой серьезный!» опять взвился отчим, не выпуская дневника из своих рук. «А ты думаешь, зачем я к тебе пришел? Ахинею эту читать?» Он ткнул толстым пальцем в свеженаписанные строчки. «Я думаю, что вы пришли поговорить о моем поступлении в военное училище». ровным голосом произнес Клим, не отрывая взгляда от выпученных глаз Горыныча. «Поговорить о моем поступлении», — перекривил его отчим, грузно опускаясь на диван и расслабляя тугой галстук на покрасневшее от напряжения шеи. «Да уже все давно решено, и твоя задача — немедленно выбросить этот хлам, пока я сам до него не добрался, и взяться за голову и за нужные книги». «Но у меня уже есть все нужные книги», — сделал Клим ударение на последних словах. михаил фомич продолжил он чувствуя как лоб начинает покрываться предательской испариной и как от волнения холодеют ладонь михаил фомич я передумал то есть я никогда этого не хотел это было исключительно ваше желание и решение чтобы я поступил в военное инженерное училище но мне это не интересно я твердо знаю чего мне хочется в этой жизни я выбрал свой путь и я уважаю свои мечты «Позвольте», — закончил он, решительно забрав дневник из рук оторопевшего Горыныча. Лида рявкнул отчим, да с такой силой, что тревожно зазвенел хрусталь в серванте. «Иди, полюбуйся, кого мы вырастили, и как он нас за это отблагодарил». Тут же на крик прибежала побледневшая мать и застыла в дверях, нервно теребя край передника. «Этот щенок решил на все и всех наплевать», — ревел Горыныч, размахивая руками, как крыльями ветряной мельницы. «Ему плевать на свое будущее, на мою заботу, в конце концов на мою репутацию, он решил стать нищим». Мать охнула и присела на край стула. Михаил Фомич спокойным тоном сказал Клим, радуясь в глубине души, что на смену привычному оцепенению пришла уверенность. «Как раз больше всего на свете... Мне не наплевать на свое будущее. Именно сейчас я закладываю фундамент, и это мой выбор, который я для себя уже сделал. А что касается вас, я вам искренне благодарен за заботу, поддержку и беспокойство моей судьбе. Я знаю, что я вам не безразличен и очень это ценю. Но позвольте мне отныне самому принимать решения и в том числе открывать холодильник тогда, когда мне этого захочется. Клим не знал, откуда брались все эти слова, но он говорил так искренне, что и сам был готов поверить в то, что он действительно испытывает благодарность к деспотичному Горынычу. Дальнейшие события развивались стихийно. Мама тихонько всхлипывала, боясь проронить лишнее слово, отчим сотрясал воздух угрозами, обвинениями, а он, стараясь отключиться от происходящего, бережно складывал разбросанные книги и записи на своем рабочем столе. «И в кого ты превратишься?» — сорванным от крика голосом прохрипел Фомич. Он заметно выдохся и теперь выпускал из себя остатки пара. Станешь философом или, как его, баптистом каким-нибудь, спасающим заблудшие души. Впрочем, какая разница? Все равно ты будешь нищим, поскольку ни одно из твоих излюбленных занятий не принесет тебе достатка. «Все будет хорошо», — вежливо парировал Клим, ощущая долгожданное освобождение от тяжелого груза на душе. Деньги честно приходят только тогда, когда работа доставляет истинное удовольствие. Но еще большая ценность — это любовь к тому, чем ты занимаешься, а с любовью можно горы перевернуть. Ну и переворачивая, устало отмахнулся Горыныч, капитулируя к выходу. Но только сам слышишь, теперь ты сам. И не рассчитывай ни на мою помощь, ни на мои связи, ни на мои деньги. Оставшись, наконец, один Клим облегченно вздохнул, включил настольную лампу и нетерпеливо открыл свой дневник. Первое, что он написал после прерванного двоеточия, после ключевой фразы о счастье, было следующее. «Каждое желание и каждая мечта никогда не даются без того, чтобы не давались силы на их осуществление. Главное — уважать и беречь свои мечты, и однажды они непременно осуществятся». Это уже с ним было когда-то, в одной из жизней или в одном из снов. Кажется, что он теряет сознание, но тут же опять выныривает из водоворота оборванных событий и коротких фрагментов, и снова погружается с головой в фантомное будущее, или настоящее, или... Книги. Горы книг. Такое впечатление, что он ими завален. скомканные черновики, бегущие куда-то мысли, которые нужно поймать и удержать, Тусклый свет, настольной лампы, как болят глаза, копейки в рваном кошельке. Противное чувство голода, злость на самого себя. Я это смогу, я это сделаю. Страшно хочется спать. Розовый рассвет за окном бросает луч на финальную страницу в толстой тетради. Я это сделал. Люди, лица, глаза, в которых притаился крик о помощи. Маленькая тесная комнатка превращается в большую светлую аудиторию, которая стремительно заполняется людьми. Аплодисменты. Его душа ликует и рвется наружу. Он стремительно идет по длинному темному коридору, потрескивают тусклые лампочки. Коридор расширяется, ослепительный свет, который бывает только ясным солнечным днем, брызжет ему в глаза. Большая многолюдная площадь. Улыбки, поздравления ему жмут руку, желают удачи. Небо над головой синее-синее, как ее глаза. Она стоит рядом улыбается счастливой улыбкой. Да, в ее лазурных глазах отражается небо, а лучики солнца играют в прятки в золотистых волосах. Семен, какая неожиданная встреча. Да нет, судя по всему, вполне закономерная. Старик, ты это сделал, радостно восклицает Сема и заключает его в свои крепкие медвежьи объятия. «Это мы сделали», — отвечает он, и с благодарностью обнимает верного друга. «Я горжусь тобой, сынок», — легонько хлопает его по плечу вдруг появившийся Гарыныч. В его глазах неподдельное уважение, и он улыбается, широко и открыто. Оказывается, он умеет так улыбаться. Рядом, держа в руке букет нежных весенних цветов, умиренно всхлипывает удивительно помолодевшая мама. Видно, как она счастлива. «Радость». Она пропитывает все вокруг, отражается в сотнях глаз, звенит разноголосием и безудержно рвется наружу, легко и свободно расширяя пространство вокруг себя. Люди расступаются и освобождают ему дорогу. Куда? Он медленно идет, отсчитывая про себя каждый шаг, который приближает его к мечте. Его мечта похожа на большое красивое здание, выстроенное из светлого камня и весело поблескивающее новенькими окнами. Вовсю разгулявшееся солнце не дает полностью прочитать вывеску на центральном входе институт. Где он на самом деле? Будто во сне. Он перерезает алую ленту и стая белоснежных голубей взмывает в небо. За ними летят яркие воздушные шарики с помещенными вовнутрь заветными мечтами записками, как он и хотел. И мое желание полетело к Богу, всплескивает ручонками светлоглазая малышка, провожая восторженным взглядом свой ярко-розовый шарик. Оно же исполнится, правда, папочка? Ну, конечно, милый, отвечает он. Так всегда бывает, когда чего-то очень сильно хочешь. Шарики поднимаются все выше и выше, унося на небо сокровенные мечты, пока окончательно не растворяются в лазурной вышине. Интересно, а что ты написал в своей записке? Лукаво поинтересовался вездесущий хранитель, придерживая за нитку темно-синий воздушный шар с просвечивающей в середине белой бумажкой. Это шар оттуда, с его перекрестка, где живет счастье, где очень много радости и свет. Клим, как заколдованный, смотрел на воздушного посланника из своего несостоявшегося будущего, потом протянул руку, но шар внезапно лопнул и рассыпался по земле маленькими голубыми незабудками, А его центра, где была записка с желанием, взмыла большая красивая чайка. Сделав плавный круг над берегом, она устремилась в морскую даль. «А ты молодец!» — отозвался Гел. «Двух зайцев завалил на одном перекрестке». Ты о чем, а терапев уставился на него Клим. Не дал самому себе уничтожить собственные мечты и победил кровожадного Горыныча. «Увидел, как он умеет улыбаться», — усмехнулся Клим, вспоминая непривычно добродушное лицо отчима. Ты впервые в жизни посмотрел на него другими глазами, — произнес ангел. Изменись сам, и вокруг тебя изменятся тысячи. Советую запомнить эту фразу раз и навсегда. Но то решил взвалить на бедного фумича, у которого своих проблем хватает, еще и ответственность за твою жизнь и за твои разбитые мечты. Он тут ни при чем. Я уже понял, — пробормотал Клим, перебирая разноцветные камешки на берегу Яшмового пляжа. «Ура!» — кратко провозгласил ангел, шлепая босыми ногами по мокрому песку. «Жизнь так устроена, что в каждом негативе заключен позитив». «Это как две стороны одной медали. В каждом страхе таится желание жизни, в самоуничтожении и самораскрытии, в гневе мира согласия, а в тирании, например, живет потребность быть признанным и услышанным». «Это о нем?» Нормальный он мужик, на второй стороне медали, только присмотрись получше. Видишь ли, Клим, твой отчим всю жизнь руководствовался выбором без выбора, впрочем, как и твоя мать. Таков стереотип мышления, присущий целому поколению тех лет. К сожалению, все дети войны несут в своем подсознании колоссальное чувство страха. Страха голода, смерти и нищеты. Твой Фомич не исключение исправил. Вот таким изощренным способом, через тиранию, диктатуру, Он пытался тебя защитить от возможных лишений и оградить от разрушительной программы постоянного страха за жизнь. На самом-то деле он хотел как лучше. «А что ты теперь к нему чувствуешь?» — тут же поинтересовался ангел. Клим по колено зашел в прозрачную теплую воду. «Наверное, сложно сказать, но мне спокойно, он уже не вызывает никаких отрицательных эмоций. Да и поведение мамы, наверное, уже не вызывает былого раздражения, правда, Клим?» Тот молча кивнул головой. «Вот видишь, как хорошо обрадовался ангел. Твоя мать, которую ты постоянно осуждал за жертвенность и, как ты считал, бесхребетность, имела полное право прожить свою жизнь так, как она сочла нужным. И это ее личный выбор, в который ты не должен вмешиваться. Освобождение от негативных эмоций, которые ты испытал, это и есть отпущение. Закон Вселенной прост. Если в твоей жизни есть что-либо ненавистное и невыносимое, то самый простой способ от этого избавиться — это благословить его с любовью и отпустить. Хотя, скажу тебе откровенно, на это уходят порой годы, и требуется много мудрости и терпения». Гел внезапно спросил Клим, пристально заглянув в изумрудные глаза хранителя. «А что там было?» Ты дописал свой дневник, а потом... А потом, как положено настоящему мужчине, посадил дерево, построил дом и вырастил сына, отшутился ангел. Я о доме как раз и спрашиваю, что это было за здание и какое оно имело ко мне отношение. «А о чем ты мечтал?» — вопросом на вопрос ответил хранитель, всем своим видом давая понять, что эта тема закрыта. «Кстати, уже можно убирать мусор». За всеми этими... Видениями Клим совершенно забыл о зловонной свалке под скалой. Гел, но здесь ничего нет. Через минуту растерянно топтался он на знакомом пятачке. Зрив, корень, лукаво подмигнул Гел. Клим присмотрелся и неожиданно заметил на месте бывшей мусорной кучи, слегка присыпанный мелкой галькой некий светлый прямоугольный предмет. Да это книга. Перекресток. «Гел, я ее уже видел, там, в книжном магазине», удивленно воскликнул Клим, протягивая хранителю Томик в знакомом плотном переплете и с изображением облачного неба на обложке. «Цель каждого человека — строить свою мечту и воплощать ее в жизнь», начал ангел без лишних предисловий. «Мечта — это самое ценное и сокровенное, поэтому нужно уметь создавать из нее реальную физическую форму и делать позитивное действие. Это обязательная задача для каждого живущего на земле и вечный жизненный экзамен. Из ниточки света слагается вечность, — туманно добавил хранитель, прижав к себе книгу как хрупкую драгоценность. Да еще посмотреть», — попросил Клим. «Еще насмотришься», — интригующе заверил ангел. Старенькая дверь хрущевки уныло скрипнула жалобным стоном давно не смазанных петель. В узком коридоре стоял тяжелый спертый воздух, то ли от многочисленных лекарств, то ли от запущенной смертельной тоски. В полутемной комнате с плотными шторами беззвучно мигал телевизор и монотонно тикали старинные настенные часы. Клим не сразу узнал в маленьком щуплом старике, задремавшем в кресле, грозу своего детства и юности. Веки старика дрогнули, он совершенно чужим и слабым голосом спросил — «Клим, это ты? А где мама?» «Мама осталась дома, Михаил Фомич. Я взял у нее ключи и решил к вам заехать. Как вы себя чувствуете?» «Да ничего, можно сказать, что отлично», — попытался взбодриться отчим, с трудом нащупывая очки на журнальном столике. «Вот видишь, уже сижу, даже с палочкой иногда пытаюсь ходить, и все это благодаря ей». Клим успел заметить аккуратно разложенные на столе старые фотоальбомы с семейными фотографиями. Любуюсь прошлым, со скрытой грустью объяснил Фомич, поймав взгляд Клима. «А ты очень изменился, совсем взрослый стал». Клим непроизвольно улыбнулся. Такое впечатление, что речь шла о белобрысом мальчишке с черно-белой фотографией из альбома. Изжалось сердце, больной, одинокий старик, оставшийся наедине со своей памятью, и властолюбивый и жестокий Горыныч, совершенно разные люди. «Спасибо, что пришел», — тусклые глаза старика заметно увлажнились. «Я уже не надеялся тебя увидеть. Михаил Фомич, я пришел вам сказать», — начал Клим, присев возле отчима. «Во-первых, спасибо за книги и за дневник». Это было для меня настоящим подарком. А во-вторых, он увидел, как губы старика заметно задрожали. «Простите меня, ведь это я тогда настоял на вашем разводе с матерью. Я запретил ей видеться с вами, я провернул куплю-продажу вашей квартиры в центре города, и я...» «Дальше не продолжая, остановил его отчим. «Сейчас не время выяснять отношения. Значит, я это заслужил». Рано или поздно каждому из нас приходится платить по счетам и отвечать перед жизнью за то, как мы распорядились ее дарами. «Так что и ты меня прости, Клим», — продолжил Фомич, его сморщенное лицо еще больше сжалось от внутренней боли. «Я был тираном, деспотом, самодуром, не перебивай. Я и сам знаю, что это так. Иначе ты бы меня хоть раз в жизни папой назвал, но я искренне тебя любил, как мог». Грех один старый на мне есть, не дает покоя. Вот послушай. Был у меня в молодости закадычный друг, не разлей вода. И надо же, мы с ним одновременно влюбились в одну и ту же девушку. Но был он слишком ветреный и вольный, как птица. Я знал, что поиграет он с нею немного и дальше полетит. А я был настроен серьезно и решительно. Однако что я не делал, как не старался ухаживать, она все равно к нему да к нему. «Ну, ты меня знаешь», — усмехнулся отчим. «Если мне что нужно, так я зубами выгрызу. Так и тогда». Сказал своему другу, что, Молде она ему со мной изменяла, и неоднократно, даже доказательство умудрился подстроить. А ему поверить только на руку оказалось. Она уже была от него беременна на третьем месяце. Ну, в результате друга я потерял, зато жену себе приобрел такую, как хотел. Правда, посопротивлялась она немного, а потом ничего, стерпелась, слюбилась, да и куда и самой с детем на руках. Кли молча не отрываясь, смотрел на отчима, пытаясь определить, какие чувства у него сейчас вызывает этот жалкий старик после откровенных и жестких признаний. «Да, это я ее разлучил с твоим отцом», — продолжил Михаил Фомич. «Заобманкаюсь». но будущего у них все равно бы не было. Я старался тебя любить, Клим, как родного сына, и все время хотел из тебя воспитать настоящего мужика. Но, признаюсь откровенно, все равно все эти годы сидела в сердце затаенная обида на твою мать, что когда-то она меня другому предпочла. А ведь ты мог бы быть действительно моим кровным сыном. Знаешь, сколько я об этом думал. Наверное, поэтому я и тиранил вас излишне. Мстил таким образом, что ли? «Ладно, Фомич, это тоже дело прошлого». Клим любила, коснулся его плеча. «Будем считать, что мы квиты. Кстати, а за мужика тебе спасибо, воспитал-таки». Во взгляде отчима промелькнуло что-то знакомое из недавнего сновидения. «Тебе, наверное, еще на работу ехать, — тихо произнес он. «Перекуси перед дорогой, сынок. Возьми в холодильнике». Фомич умер на следующий день во сне. Тихо, мирно и неожиданно. вот так и похоронили, с легкой улыбкой на губах и каким-то светлым, умиротворенным выражением лица. Бывшие сослуживцы шептались на похоронах. «Мы его таким при жизни не видели». «Да, такую смерть тоже нужно заслужить». Как оказалось, незадолго до смерти Михаил Фомич успел составить завещание, согласно которому все накопленные за долгие годы усердных трудов и экономии приличные сбережения переходили к его приемному сыну. К завещанию прилагалась записка к Климу, в которой неровным почерком была написана всего одна фраза: "Не жалей денег на свои мечты, они стоят того, чтобы осуществиться".